Глава 43. В черном, черном, поправка в сером, сером подвале. Умозаключение делать рано. Голос тигра перекрыл мое бормотание. Он поднялся вместе со мной, придерживая под локоть. «Но мы вынуждены вас покинуть». В притихшей комнате неприятно скрипнули по лакированному полу гнутые ножки стула. Вы неожиданно встал из-за стола вместе с нами. Скорость его реакции и принятия решения впечатляла. Буду необычайно благодарен, если все присутствующие останутся в помещении. Ситуация пока не ясна, поэтому попрошу соблюдать спокойствие. Я разберусь и скоро вернусь. Гости странным образом соблюдали спокойствие. Несколько мужчин и женщин тут же частично трансформировались и оттолкнулись от стола, освобождая пространство для маневра. А одна из хорошеньких девочек, до этого глупо хлопающая ресницами и восторженно ахающая от каждого слова своего спутника, вдруг ловким движением закрыла его спиной и к тому же с двумя револьверами наперевес. Я и раньше чувствовала от нее собранную настороженность, но думала, красотка просто играет дурочку, на самом деле являясь обычной расчетливой особой зарабатывающий на жизнь, чем может. Но чтение эмоций — не чтение людей. Появление телохранителя стало для меня неожиданностью, как и для Вэя. Крыс недовольно зашипел. В комнату для vip гостей охрану не пускали, да и непонятно, каким образом девушка пронесла оружие. В том куске ткани, размером с носовой платок, который заменял ей платье, она и свои-то телеса прятала без особого успеха. Времени на выяснение ситуации не было, поэтому Вэй лишь недовольно зыркнул, но не стал ничего говорить, и вслед за нами выскочил в общий зал, в котором за столами уже рассаживались игроки турнира. «Что твоя менталистка почуяла в моем подвале?» — требовательно спросил он, подзывая жестами к двери в комнаты охрану. «Разумно. Если глава врагов находится внутри...» О попытке его выхода крысу сообщат. А если снаружи, самых важных гостей он постарается защитить. Там кто-то умер. Слава давались не просто. Во рту пересохло так, что язык двигался с трудом. Повеяла эманация смерти. — На таком расстоянии? — Сильна! — выдохнул крыс. — Но, возможно, это случайность. Некто неизвестный мог получить инфаркт и умереть от восторга при виде горы наших призовых денег. Он продолжал шутить, но за спиной владельца казино вырос мрачный лысый громила, в котором легко определялся глава местной службы безопасности, а между столов забегали ловкие молодые парни в серой форме. Надо было отвечать, но напряжение нарастало, и я только хватала ртом воздух, едва удерживая под контролем тонкие сканирующие щупы. Их длина натягивала мои нервы до гудящей боли. Я ощущала сейчас сотни людей, их восторги, надежды, страхи. Вал чужих переживаний врезался в мой разум, заставляя мозг звенеть и трещать под ужасающим давлением. А ведь приходилось еще сортировать информацию, пытаясь оценить, что приплыло мне в сети. И ни в коем случае не ошибиться, не принять эти эмоции за свои не запутаться в захлестывающем шквале впечатлений. «Где спуск в подвал?» рявкнул Диего, бросив быстрый взгляд на мое бледнеющее лицо. «Мы идем туда, а вы распорядитесь, чтобы внутрь пропустили моих людей из ночного отряда». По вы, лысый безопасник отправил распоряжение через коммуникатор. Но сам Альфа ждать нас в зале не собирался. «За мной!» Он заторопился к одной из боковых лестниц. Диего легко подхватил меня на руки и рванул за ним. Следом тенью двигался лысый. Уже на первом пролете вниз владелец казино отпустил пару тихих, замысловатых ругательств. На ступеньках, вытянув перед собой одну руку, лежал юный паренек в одежде крупье. Ни крови, ни ран. Молодой крыс словно прилег отдохнуть в неподходящем месте в неподходящее время. Вы оглянулся. «Жив!» — прохрипела я, понимая, чего от меня ждут. И оборотни понеслись дальше. Прямо до двустворчатой открытой двери, которая, судя по многочисленным замкам, не должна была оставаться в открытом состоянии. Но сейчас обе створки были распахнуты, а между ними, изломанно сплетаясь ногами, лежали двое. «Жив и мертв!» — выдохнула я. Крыс едва слышно застонал. Кое-кто тяжело переносил смерть служащих. Стоп! Сглотнув вязкую слуну, я с трудом продолжила. Что-то не так. Наверху тоже начались проблемы. Паника. Мы находились в самом начале подвальных переходов, на большой развилке. И что теперь? Двигаться дальше или возвращаться? Новую информацию мужчины приняли с раздражением, сменившимся изумлением, когда в одном из проходов вдруг мелькнула стройная женская фигура, подчеркнутая радужным вечерним платьем. На фоне темно-серых стен, освещенных промышленными желтоватыми светильниками, ее появление выглядело неуместно. Патриция изумленно пробормотал Вэй и шагнул в коридорную развилку следом за девушкой. Пат, я хотела сообщить, что наверху по-прежнему неспокойно но не успела. Воздух приломился, дрогнул, потом еще раз по ушам ударило звуком. И мир взорвался. Диего со мной на руках врезался в угол у поворота. Пол под ногами выгнулся под немыслимо крутым углом, а сверху посыпались выпадающие из кирпичи. Грохотало так, будто мы попали в небесную мясорубку. Тигр пригнулся, присел, обхватив меня руками, и закрывает летящих со всех сторон камней, смешанных с мусором и пылью. Что-то небольшое и темное пронеслось прямо перед носом, чиркнув чем-то влажным. Но физический ущерб ни в какое сравнение не шел с тем, что происходило внутри. Я прикусила губу, чтобы не стонать от болезненных ощущений. Из-за мгновенной потери контроля мои пси-щупальца порвались. С мясом! очень болезненно, оставляя после себя пустоту. Еще минуту назад почти всесильная, теперь я слепо моргала, пытаясь осознать, почему прерывание сканирования вышло настолько остро. Сердце ныло. Где-то совсем рядом. Кажется, от взрыва кто-то умер. Печет, опять смерть. Неужели Дон Вэй? Когда немного осела пыльная крошево, Я сумела сконцентрироваться на темном предмете, пролетевшем у носа и упавшем где-то неподалеку. Я повела головой и уставилась на женскую, валяющуюся между упавших камней, черную туфельку, остроносую, с очень высоким каблуком и покрывающими ее багровыми потеками крови. Умер не Уэй. От взрыва погибла Патриция. «Ева, все в порядке!» Диего провел ладонью по щеке, пристально всматриваясь в глаза. «Все хорошо, но я потеряла контроль над сканированием», — выдохнула я. «Почувствовала взрыв, смерть, и все. Я теперь ничем не могу помочь». «Не один взрыв, а два. Было два одновременных взрыва». Поправил меня тигр. «Здесь и наверху». Кто-то их специально синхронизировал, чтобы никто не обратил внимания на второй. Но у меня неплохой слух, а преступники не смогли совместить их полностью, оставив секундную разницу. То есть на первом этаже тоже что-то взорвали, чтобы хозяева не услышали, происходящее в подвале. Сильный менталист мог бы почувствовать проблемные эмоции снизу, но полицейские отряды приедут в казино, без моих коллег в комплектации, а случайный гость, даже обладая нужными талантами, не будет целенаправленно проверять этажи. Бинго! Вот для чего Клариса убирала одного менталиста за другим. Всему виной не ненависть к способностям, ни каприз маньяка. Нападение на казино спланировали заранее и тщательно зачистили все, что могло помешать». Если бы не я, о подвале никто бы так и не узнал. Или Диего мог пойти на поводу собственнических инстинктов оборотня и порвать на мне провокационное платье в подсобке. А после этого мне бы пришлось срочно уходить из казино. Череда вероятностей, которые сложились, не в пользу злоумышленников. Но в итоге мы вчетвером оказались рядом с эпицентром второго, тайного взрыва. Лысый безопасник, надсадно кашле поднимался на ноги белой от пыли. Первое, что он сделал, принялся тыкать пальцем в коммуникатор, хмуриться и трясти аппарат. «Шеф, тут проблемы со связью». Обратился он к очумело трясущему головой начальству. «Не могу вызвать подмогу». «Придется идти самим, за поворотом стена хранилища». «Похоже, ее взорвали». Вэй был ранен. По левой половине его лица текла кровь, обильно капая на плечо. Для оборотня его уровня такие травмы вряд ли станут серьезной проблемой, но на некоторое время он будет не в лучшей форме. Я сползла с колен тигра и попыталась устоять, опираясь рукой о стену. Без многочисленных щупов и эмоционального торнадо в разуме дышать и думать стало ощутимо проще. «Командир, там впереди что-то было». Тебя это уже не касается. Останешься здесь, у двери. Наверх тоже нельзя. Поэтому жди меня прямо на этом месте. И никуда не высовывайся. Поняла? Ева, ты поняла меня?» Я кивнула. «Что тут не понять?» Посмотрела на порванное по бедру платье, запыленные туфли, на разбегающиеся веером темные подвальные проходы, засыпанные камнями и щебенкой. Попробовала вытянуть щуп, но голову схватила боль, словно обручем. «Ох, как бы резкий обрыв связей не сказался на моих способностях!» «Да, боец из меня никакой. Диего прав. Побуду здесь, пока оборот не решают силовые вопросы». Тигр поднялся одним движением, скидывая пиджак мне на руки. Белая рубашка треснула под натиском начавшегося преображения. Бабочка повисла наискось на обнажившейся мощной шее. — За мной! — негромко скомандовал Диего и бросился в проход, где еще недавно шла Патриция. Три фигуры понеслись в темные недра подвала. Скорость их передвижения поражала. В одном из мест, как мне показалось, они перепрыгнули через несуществующее препятствие. Я присмотрелась и прижала ладонь к груди, останавливая накатывающую тошноту. По центру прохода лежала женская рука салым, нетронутым маникюром. Мужчины исчезли за поворотом, оставляя меня у входа, вместе с частями тела несчастной Патриции, рядом с жуткой туфелькой, упавшей практически мне под ноги. Я вспомнила, как Диего вытер что-то ладонью с моей щеки и содрогнулась. Как бы я хотела, чтобы несмотря на подозрения Тигра, кто-то другой, а не Владимир Трильяк, оказался организатором творящегося ужаса. Психолог был внимателен со мной, старался помочь, скрывал мою тайну и написал, что не в силах остановить лавину. Может быть, он узнал о приготовлениях, но не имел точных доказательств и успокаивал как мог настоящих преступников. С другой стороны, Доводы насчет участия высокоуровневого менталиста в убийстве Павлини были действительно логичны. Но Владимир только второго уровня. Второго, как и я. Проклятие. Я иногда управляла силами выше второго уровня. А вдруг трильяк, действительно сбежавший из холмов контролер, как предполагает Диего, или такой же кузнечик, как и я, о чем фаворы, естественно, не может даже предположить. Я стояла, опираясь спиной на стену, когда услышала чьи-то приближающиеся шаги и быстрые, приглушенные распоряжения низким рычащим басом. Люди уверенно двигались по боковому проходу, и я сразу, без всякого прочтения эмоций, поняла, что это не возвращающийся Диего с крысами. Это шли те, кто задумал и осуществил нападение. Исчезнуть с прохода. Быстро! Стараясь подстроить свое передвижение в такт чужих шагов, я на цыпочках двинулась в соседний коридор. До него всего пара метров, но получалось медленно. Далеко уйти, не успею. Придется лечь, куда успею добрести. Главная беда, которая меня поджидала запах. Если я не удалюсь на достаточное расстояние, а среди преступников окажутся оборотней в полуобороте, не говоря уже о полной трансформации, то меня могут учуять. От ужаса начали стучать зубы. Мысли метались, сбивая одна другую. Запах не спрятает за простым блоком от эмоций. Нужно что-то более радикальное. Я вспомнила технику Владимира, когда глубинные мысли паковались в крохотную коробочку. Но это все равно не избавляло меня, от аромата испуганного человека. Все бесполезно. Или стоит попытаться, сейчас надо пробовать что угодно, только не опускать руки. И я начала действовать точно по шагам схемы психолога, на первом же этапе чуть не закричав от пронзившей виски острой головной боли. Качаясь, вошла в боковой коридор и почти упала, услышав приближение незнакомцев. Притвориться мертвой не получится. Увидев издалека провокационное красное платье, они обязательно подойдут поближе, чтобы рассмотреть тело, и тогда меня уже ничего не спасет. Пришлось спешно дрожащими руками укрываться черным пиджаком Диего и сжиматься, обхватив коленки, надеясь изо всех сил, что тусклый подвальный свет будет на моей стороне. «Ого!» — мужской голос раздался довольно отчетливо. «Ты был прав, босс». Возвращаться по центральному коридору нельзя. Взрывники разнесли не только стену с блоками. Смотри, задели какую-то деваху. Красивая. В самом соку была. Чуете, как пахнет? Оборотни. Если бы не погибшая Патриция, старание Диего сделать мой запах как можно более ярким, превратился бы в приговор. Меня бы сразу вычислили. Но судьба сделала кульбит и при виде женского тела все списали на него. «Стоять, парни!» Низкий рычащий голос продирал до костей. «Альфа! Только они могут говорить так, что хочется срочно бежать и что-то быстро делать, и при этом на ходу мочиться от страха». «Откуда здесь девка? Мы же недавно зачистили коридоры. Как она сюда попала?» «Может, забрела случайно. Шла к любовнику в хранилище» жаль. Разминулись в пару минут. Уж мы бы ее пригрели. «Вы идиоты!» рявкнул Альфа. «Пришлось бы убирать свидетеля. Хм... А запах свежий. И знакомый. Подождите!» Мое сердце с силой ударило в грудную клетку, пытаясь выпрыгнуть и убежать куда-то в более безопасное место. «Крейг, мы опаздываем. Тебе еще нужно появиться в толпе!» и засветиться перед полицейскими. Нельзя задерживаться. Эй, босс, ну босс! Ты это мне говорил? Ты говорил, что мне нужно делать? Крейг, теперь понятно, почему его сестра убирала менталистов. Но зачем такие риски наследнику волков, учитывая, что его родитель дружит с крысами? Если волки решили стать единственным крупным кланом города, «Скоро начнется война прямо на улицах». Я в ужасе слушала его низкий угрожающий голос и понимала. Все. Почувствовав мой запах, Крейг не остановится. Он будет искать. Я попыталась вдохнуть, но время остановилось, и вместо воздуха в легкие потекла пыльная, горячая взвесь безнадежности. «Нет, нет, нет, только не так!» Не быть пойманным в этом жутком подвале. Крейг не оставит меня в живых. Он пойдет на все, чтобы его планы не раскрылись. Но разве Но я раз, здесь, здесь, здесь, здесь, здесь? Здесь только здесь, пустота. пустота. Ничего, ничего нет, не Крейг. Не Крейг, не Крейг не вообще ничего. Ни меня, ни камня, ни даже даже проклятых, проклятых стен. стен. стен. Забудь. Забуд. Забуд. Забуд. Забуд. Уши заложила свистом словно я падала с огромной высоты, и я впервые с облегчением встретила очередной прыжок кузнечика. Лучше так, чем смерть. Мой разум без команды самостоятельно, удивительно легко выстроил щиты. Несколько. Потом с ментальным хлопком одна внутри другой появились целых две маленьких коробочки Владимира. И заперли мои мысли так, что я уже сама не понимала, где они. Я действительно исчезла. Вместе с куском реальности. Босс, мне казалось, тут был еще один коридор. Какой еще коридор? Все коридоры перед твоими глазами. Или ты считаешь, что один из них специально замуровали, чтобы удивить тебя на выходе? Все, хватит пороть чушь. Проверяйте, парни, внешний вид и наверх. С видом обеспокоенным и, мать его, взволнованным. Мы услышали взрыв и побежали ко входу. «Ноги, ноги, не задерживаемся!» Волк забыл про запах, про части женского тела, про еще один отвод коридора. Его внимание переключилось на ближайшие задачи. И я легко читала мысли Крейга. Они лежали на моей ладони яркими бусинами. Молодой Альфа хотел побыстрее появиться на публике, чтобы его никто не заподозрил. А еще он радовался, как хитро обошел отца Ивея. Теперь его личная команда получила огромные средства на развитие, а крысы лишатся премиального фонда, букмекерских денег и доверия многочисленных игроков. Он давно говорил отцу, что держать город должен только один клан – грызуном место в подворотне, где они и окажутся, когда их репутация лопнет, как мыльный пузырь. Оборотни во главе с Крейгом удалялись. Мысли Альфы становились все туманнее и менее разборчивей. А с другой стороны подвала я чуяла следы боевых эмоций. Там недавно закончилась скоротечная, но отчаянная драка. Диего и два его спутника кого-то нашли в хранилище. Скорее всего, не успевших исчезнуть взрывников, о которых говорили волки. Сила стихала, мягко растворяясь во мне. Оставляя соднящее горло и тупую боль в груди, но ее остатками я ощущала, что командир возвращается. С ним все хорошо, а вот со мной не очень. Не было сил пошевелиться. Я лежала лицом вниз, носом прямо в пыльном крошеве и пыталась понять, почему лицу так мокро. Две или три минуты прошли в полузабытии, из которого меня вытащил. Зов знакомого голоса. «Ева, где ты?» Диего меня не видел, что неудивительно. Я скрючилась за поворотом отводного коридора и точно оставалась незаметной со стороны центрального прохода. О, а если я прыгнула так, что вообще всем отвела глаза и место, где я спряталась, теперь ни единая душа меня не увидит? Надо выползать, надо взять себя в руки. С трудом покачиваясь, я оперлась на локти, Потом подтянула вялые колени, поднявшись на четвереньки. Перед глазами уже не плыло. Я понемногу приходила в себя. «Где она? Я слышу шумы. И запах есть. Она где-то рядом», — сказал Вэй. «Значит, он тоже жив». Я облизнула влажную верхнюю губу. На секунду прикрыла глаза, пытаясь успокоиться. «Спокойно». Похоже, это кровь из носа, и я сейчас представляю собой довольно жалкое зрелище. Придется утереться подкладкой пиджака Диего. Вряд ли он наденет этот смокинг еще раз. Эй, я тут! Повозив под носом и оставив пиджак в пыли, я поднялась и, опираясь на стену, выглянула из-за угла. Странно, а почему их только двое? Стоят плечом к плечу. Настороженно оглядываются. На Диего полностью разорванная сорочка, а в руках у крыса странный пистолет с непропорционально длинным дулом. «Ева!» Фавор двинулся ко мне быстрыми шагами, но продолжал настороженно смотреть по сторонам. «Ты в крови! Что произошло?» «Сущие пустяки! Мимо кто-то шел, и я спряталась на всякий случай и ударилась об камень». Я выпрямилась, силы понемногу возвращались. Что не скажешь о присутствующих. Тот же Вэй выглядел бледно и странно одиноко, без своего телохранителя. А Крейги при нем говорить опасно, иначе он рванет выяснять отношения с волками. Война кланов начнется прямо сейчас, и ситуация полностью выйдет из-под контроля. Лучше я все расскажу Диего в участке, и мы возьмем ничего не подозревающего, Молодого волка, тихо, собрав все доказательства. Ты умница, недотрога. Все сделала правильно. Тигр быстро осмотрел меня, и его напряженные плечи чуть опали, расслабляясь. А мы вылипли в засаду, к лисам, прямо под серебряные пули. Хорошо, что тебя не взяли. Дерек стычки не пережил. Глухо сообщил крыс в ответ на мой вопросительный взгляд. И мои деньги тоже. Я бы в жизни не поверил, если бы не увидел собственными глазами. Эти лисы-уроды неделю назад бузили у нас в казино, и теперь решили отомстить, но перепутали стены и взорвали ту, что была с газовой трубой. Как можно лезть без плана? В итоге, вместо того, чтобы пробить проход в хранилище, они ошиблись и взорвали его вместе с деньгами. Как? Как такое возможно? Жаль, что никто не остался в живых. Клянусь, я бы вывесил их тела на ограде. Да и вывешу. Мертвых в мертвых вывешу. Крыса трясло от негодования и чистой яростной ненависти. Но у него была явно неполная информация. Тела мы заберем, мистер Вэй. Я соболезную вашим утратам. Но все, что осталось в хранилище может понадобиться для расследования. Диего легко поднял меня на руки и прижал к обнаженному теплому торсу. Мой истерзанный разум мягко окутала волной чужого облегчения. Даже не знаю, как ему поделикатнее рассказать, что я встретила Крейга. Удивительно, но именно сейчас, на руках мужчины, уставшая, с едва остановившимся носовым кровотечением, я чувствовала себя обновленной и спокойной. Ментальная энергия полноводно текла по моим венам, успокаивая и подпитывая уверенность. Может быть, в следующий раз не допускать спонтанного прыжка, а попробовать сознательно подняться на уровне выше? Мой дар не такое уж и проклятие, если защищает меня и помогает выжить, а если его не отторгать? может быть, можно приручить, познакомиться с внутренним кузнечиком поближе. Я усмехнулась собственным мыслям, таким же безумным, как моя жизнь, в эти последние недели. Парни поднимались на первый этаж, а я удобно устроилась на руках командира, прислонилась щекой к его плечу и складывала информацию, как пазл. «Лисы, подчиненный волкам клан» но при этом известные хитрецы и ловкачи. По словам распорядителя Биноуза, они устроили в казино драку, бегали по всему зданию и кричали, что сомневаются в честности крыс. Очень подозрительно. Очень. Эту ситуацию они вполне могли использовать в качестве разведки. К тому же Вэй не знал главного. Люди Крейга были слишком спокойно говорили о зачистках коридоров, знали обо всех проходах и явно были заодно с подрывниками. А что, если никакой ошибки не было, и они взорвали стену уже после вывоза денег, заметая следы? Что, если взрыв прозвучал в самом конце, когда уже все было вывезено?